Глава девятнадцатая «Утром трех десятых от пятидесяти тысяч, как не бывало!» «Пятнадцать тысяч долларов!» Я поклялся себе, что прежде чем настанет мой смертный час, непременно взгляну на мистера Джонса, хотя бы издали. Нельзя упустить возможность взглянуть на типа, который требует за сдельную работу, такие деньжищи, да еще и вперед. Я проснулся в семь утра, проспав всего пять часов. Брать пример с Гвен и подслушивать у дверей я не стал, но и мирно посапывать в кровати, пока Вульф в своем кабинете встречается с таинственной личностью, на которую мне запретили даже смотреть, тоже не собирался. Не одеваясь, я взял пистолет, лежавший на столе, прошел по коридору и уселся на верхней ступеньке лестницы. Отсюда, с высоты двух пролетов, я слышал, как вошел этот тип. Затем в прихожей раздались два голоса, один в Ульфа, другой его. Потом захлопнулась дверь кабинета. Я с трудом улавливал лишь слабое бормотание, доносившееся снизу. Мне приходилось предпринимать неимоверное усилие, чтобы не заснуть. Наконец дверь кабинета открылась, и голоса стали громче. Через полминуты посетитель удалился, и я услышал, как заработал лифт. Я немедленно ретировался в свою комнату, опустив голову на подушку, устроился поудобнее и тут же уснул. По утрам я, как правило, появляюсь в кабинете не сразу. Сначала мне надо полчасика посидеть в кухне с Фрицем, позавтракать, изучить утреннюю газету. Но в ту пятницу я первым делом заглянул в кабинет и отпер сейф. Вольф не тот человек, чтобы запросто расстаться с 15 ю тысячами, не имея ясного представления о том, для чего он это делает. Поэтому мне показалось вполне вероятным, что ему в любой момент может понадобиться моя помощь. Когда сразу после 8 Фриц, относивший в комнату Вульфа поднос с завтраком, спустился на кухню, я был уверен, что сейчас меня позовут на второй этаж. Ничего подобного. По словам Фрица, моё имя даже не упоминалось. В обычное время, без 3 минут 9, уже сидя за своим столом в кабинете, я услышал звук поднимающегося лифта. Судя по всему, Вульф снова вернулся к священному распорядку, согласно которому время с 9 до 11 он проводил в оранжерее. Теперь, когда помощь со стороны уже не требовалась, Аниста и Адорам управлялись там вдвоём. Признаки жизни он подал только один раз. В 9 с небольшим затренькал внутренний телефон, звонил Вульф. Он хотел знать Не пришёл ли кто-нибудь из ребят? Я ответил, что ещё нет, и тогда он сказал, что если придут, я должен отослать их во свояси. Я спросил: "И Фреда тоже?" Он ответил: "Да, это касается всех без исключения". Я поинтересовался: "Будут ли для них новые указания?" Он сказал: "Нет, просто велели, чтобы уходили". На этом наше общение закончилось. Я потратил 2 часа, разбирая утреннюю почту и наводя порядок в ящике с бумагами. В 11:02 явился Вулф, пожелал мне доброго утра. От этого правила он никогда не отступал, даже если перед этим мы разговаривали по телефону. Устроился за письменным столом и брюзгливо пробормотал: "Вопросы есть?" "Нет, сэр, никаких". "Тогда я хочу" чтобы мне никто не мешал. Никто. Да, сэр, вам плохо? Да. Я знаю, кто убил мистера Рони. Каким образом и за что? Знаете? И это причиняет вам боль? Да. Он тяжело вздохнул. Дьявольщина какая-то. Когда тебе известно об убийце всё, Что, как правило, бывает легче всего доказать. Ну, это ясно, мотив, но не в данном случае, кивнул он. Я вообще сомневаюсь, что это возможно. Ты ведь меня знаешь. В прошлом я уже прибегал к рискованным уловкам, правильно? Ещё бы. Бывало вы так рисковали, что мне начинались сниться кошмары. Так вот, вся не ничто, по сравнению с этой хитростью. Я разработал новый маневр и потратил на это пятнадцать тысяч долларов. Но если мне удастся придумать что-нибудь получше, я без колебаний откажусь от него. Он опять вздохнул, откинулся на спинку кресла, прикрыл глаза и пробормотал. Прошу меня не беспокоить. Затем Вульф на девять с лишним часов погрузился в молчание. Кажется, после одиннадцати ноль девяти вплоть до двадцати часов двадцати минут он в общей сложности произнес не более восьмидесяти слов. В кабинете он сидел с закрытыми глазами, время от времени втягивая и выпячивая губы и глубоко вдыхая, отчего его грудная клетка увеличивалась в объеме дюймов на пять, не меньше. За ланчем и обедом аппетит у него по-прежнему был отменный, однако никаких застольных бесед не велось. В четыре пополудни он, как всегда, на два часа поднялся в оранжерею. Но когда мне понадобилось зайти туда, чтобы проверить кое-что у Теодора, Вульф неподвижно восседал в своём кресле в комнате с горшечными растениями, а Теодор обращался к мне исключительно шёпотом. Мне так и не удалось внушить Теодору, что если Вульф поглощён своими мыслями, можно хоть кричать у него перед носом, он всё равно не услышит. Главное не пытаться втянуть его в разговор. Из 80 слов, которые Вульф изрёк в течение этих 9 часов, только девять, по слову, в час, имели отношение к тому маневру, который он разрабатывал. Вскоре после обеда он пробормотал. «В какое время мистер Коэн освобождается вечером?» Я ответил, что незадолго до полуночи. Когда после обеда Вульф перешел в кабинет и снова устроился в кресле, откинувшись на спинку и закрыв глаза, я подумал... Господи, да ведь это будет последнее дело Нира Вулфа. Он потратит на него всю оставшуюся жизнь. И днём я неплохо поработал и не видел смысла весь вечер просиживать задницу, прислушиваясь к его дыханию. Обдумав различные варианты, я решил заглянуть к Филу, поиграть на бильярде, и только было открыл рот, чтобы сообщить о своём намерении, как Вулф заговорил. Арчи Как можно быстрее вызови ко мне мистера Коэна. Пусть захватит с собой фирменный бланк и конверт газет. Да, сэр. Вы уже созрели? Не знаю. Посмотрим. Вызывай. Наконец-то дело сдвинулось с мёртвой точки, мелькнуло у меня в голове. Я набрал номер, немного подождал, В это время в редакции вовсю кипела работа, готовился к выходу утренний номер, и наконец услышал голос Коена. Арчи, выпивку поставишь? Нет, твёрдо ответил я. Сегодня ты должен быть трезв как стёклышко. Когда сможешь подъехать? Куда? К Нироульфу. Ему нужно кое-что тебе сообщить. Мы уже не успеем, лаконично ответил Лон. Если новость важная, говори прямо сейчас. Тут дело в другом. Материал пока сырой, но до того любопытный, что Вульф вместо того, чтобы послать мальчика на побегушки, то биш меня, хочет встретиться с тобой лично. Так когда ты подъедешь? Я могу кого-нибудь послать. Нет, нужен именно ты. Дело хоть стоящее? Да, вполне. Тогда часа через 3 буду, не раньше. Может, позже. Хорошо. Только никуда не заглядывай по дороге. У меня найдётся и выпивка, и закуска. Ах да, прихвати с собой фирменный бланк и конверт газет. У нас закончились канцелярские припасы. Хахмеш, значит? Нет, сэр, несколько. Может, даже получишь повышение? Я повесил трубку и обратился к Вульфу. Если хотите, чтобы он был кроток и мил, и вам не жаль ради такого дела бифштекса, Я велел Ульфрицу вытащить мясо из морозилки, чтобы оно начало оттаивать. Ульф согласился, что бифштекс не жалко, и я отправился на кухню вести переговоры с Фрицем. Вернувшись в кабинет, я сел и ещё некоторое время прислушивался к дыханию Ульфа. Минута за минутой, прошёл целый час. Наконец он открыл глаза, распрямился и вынул из кармана какие-то сложенные бумаги. на поверку оказавшиеся листами, вырванными из его блокнота. "Арчи, достань свой блокнот", сказал он с видом человека, принявшего какое-то решение. Я вынул его из ящика стола и снял с ручки колпачок. "Если дело не выгорит", сердито бросил он в мою сторону, будто я один был во всём виноват. Другого шанса у нас не будет. Я пытался устроить так, чтобы в случае неудачи мы могли пойти другим путём. Но ничего не получается. Поймать его можно лишь этим способом, больше никак. Простая бумага, через два интервала, две копирки. Заголовок, дата. Не надо. Он мрачно уставился на листы, которые вытащил из кармана. «Пиши!» И принялся диктовать. 19 августа 1948 года в 8 часов вечера в гостиной на 9 этаже жилого дома на Восточной 84-й улице на Манхэттене собрались 20 человек. Все не занимали высокие посты в коммунистической партии США. На этой и ей подобных встречах разрабатывалась стратегия и тактика предвыборной кампании, которую проводили прогрессивная партия и её кандидат в президенты США Генри Уоллс. Слово взял высокий худощавый мужчина с тёмными стриженными усиками Никогда не забывайте, что у Оллису нельзя верить. Ни по характеру, ни по своим умственным способностям он не заслуживает доверия. Мы можем рассчитывать на его числавие, с этим у него всё в порядке. Однако, поддерживая его, мы должны постоянно помнить, что он в любую минуту может выкинуть что-нибудь такое, что ставка тут же отдаст распоряжение избавиться от него. Словом, ставка верхушка американских коммунистов именует Москву или Кремль, вероятно, из предосторожности, хотя неясно, зачем она нужна, если они и так пребывают на подпольном положении, а может, по застарелой привычке не называть вещи своими именами. Затем Выступил тучный мужчина с лысым черепом и пухлым лицом. Часто сверяясь со своими бумагами, Вульф диктовал мне до тех пор, пока я не исчеркал 32 страницы своего блокнота. Наконец он остановился, поджал губы, немного помолчал, а затем велел напечатать текст, что я и сделал, не забыв про два интервала. Заканчивая очередной лист, я передавал его Вульфу, и тот карандашом вносил изменения. Вообще он редко правил на диктованные им тексты, но данный случай, по-видимому, относился к разряду совершенно особых. И я был полностью с ним согласен. В этом тексте, который от страницы к странице становился все интереснее и интереснее, содержались такие подробности... знать о которых полагалось лишь лицам, рангам никак не ниже заместителя комиссара, конечно, если эти сведения соответствовали действительности. Мне очень хотелось прояснить последний пункт, но поскольку работу предполагалось завершить до прихода Лона Коэна, времени на досужие разговоры у нас не было, и я удержался от вопросов. Я давно уже вытащил из пишущей машинки последний лист, но Вольф всё ещё пыхтел над ним, когда раздался дверной звонок. Я вышел в прихожую, чтобы открыть лоно. Когда мы познакомились, Лон числился рядовым сотрудником газет. Теперь же он был вторым человеком в отделе городских новостей. Насколько я знал, повышение почти не вскружило ему голову, и у него появилась только одна небольшая странность: Он завёл в своём столе расчёску и каждый вечер после работы, перед тем как махнуть в любимое питейное заведение, долго и тщательно причёсывался. Других недостатков за ним не водилось. Он обменялся с Вульфом рукопожатием и обратился ко мне. Ну и плот. Ты же мне обещал. А, вижу, всё есть. Привет, Фриц. Ты в этом доме единственный, кому я могу верить. Он взял с подноса стакан, слегка поклонившись Вульфу, одним махом выдул треть содержимого и уселся в красное кожаное кресло. "Бумагу я прихватил", сообщил он. "Три листа. Получите её, как только расскажете, как некто по имени Сперлинг сознательно и преднамеренно отправил на тот свет Луиса Рони". — Именно этот сюжет, — отозвался Вульф, — я и хотел вам предложить. Лонна вострел уши. — Сперлинг! — воскликнул он. — Нет, я не точно выразился. Имя пока подождет. Но об остальном мы побеседуем. — Черт побери, уже полночь. Вы же не думаете? — Не сегодня. И даже не завтра. Но когда я все выясню... Вы первый получите информацию. Лон внимательно посмотрел на него. Вошедший в эту комнату беспечный выпивоха на глазах превратился в хваткого репортёра. Ради исключительного права на материалы об убийстве Луиса Рони стоило на время забыть об отдыхе. "Боюсь, одних бланков с конвертами вам будет маловато", проговорил он. Что, если я в придачу наклею марки? — Этого хватит, — кинул Вольф. — Но я могу предложить кое-что еще. Как вам понравится предназначенная именно для вашей газеты серия статей, где со всеми подробностями будет рассказываться о собраниях руководителей американской компартии? Лон склонил голову на бок. Вам не хватает только длинной белой бороды и красной шубы, заявил он. Нет, я слишком толстый. Так вам интересно? Ещё бы. А кто поручится за достоверность? Я. То есть вы подпишете статьи своим именем? Господи, ни в коем случае! Статьи будут анонимными. Но я представлю свои гарантии, если потребуется, письменные, что источник сведений надёжен и заслуживает доверия. Кому и сколько придётся заплатить? Никому платить не надо. Чёрт, вам и без бороды хорошо. А какого рода подробностях вы упоминали? Вы повернулся ко мне. Дай ему почитать, Арчи. Я вручил Лону оригинальный экземпляр напечатанного мною текста, и он поставил стакан на стол рядом с собой, чтобы освободить руки. Всего у меня получилось 7 страниц. Лон начал мельком проглядывать текст, но постепенно углубился в чтение, а когда дошёл до конца, вернулся к первой странице и перечёл её заново. Тем временем Я опять наполнил его стакан и, зная, что Фридс сейчас занят, сам сходил на кухню за пивом для Вульфа. По дороге я решил, что мне тоже не помешает выпить, и захватил еще один стакан. Лоан положил бумаги на стол, увидел, что его стакан опять полон, и не заставил себя уговаривать. «Горячий материальчик!» — признался он. «Пожалуй!» «Хоть сейчас в печать», — скромно заметил Вульф. «Это точно. А за клевету нас не привлекут?» «Никакой клеветы нет и не будет. Здесь нет ни имен, ни адресов». «Ага, я заметил. Но иски все же не исключены. В случае чего вашему осведомителю придется давать показания в суде». «Нет, сэр». отрезал Вульф. Мой осведомитель засекречен, таковым он и останется. Вы получите от меня гарантии, а также, если нужно, обязательство возместить оклеветённым лицам моральный ущерб, но и только. Что ж. Он сделал глоток. Лично мне это по душе, но у меня имеется начальство. В таких случаях решает оно. Завтра пятница и, господи, помилуй, что это? Не говорите мне, что Арчи, ты только глянь. Мне в любом случае пришлось встать и подойти. Я убрал бумаги, чтобы Фриц мог поставить поднос на стол. Зарелище действительно было великолепное. Сочный, подрумянившийся бифштекс. с поджаренными на гриле ломтиками сладкого картофеля, грибами и кресс-салатом. Витавший над блюдом изумительный аромат заставил меня пожалеть, что я не заказал фрицу, вторую порцию. "Я понял", сказал он. "Всё это мне только снится. Харчи, поклянись, что ты действительно мне позвонил и пригласил сюда". "Ладно, продолжай спать". Он вонзил нож в истекавший соком бифштекс, отрезал кусочек и широко раскрыл рот. Следом с мясом туда же отправились ломтик картофеля и грибочек. Я смотрел на лона, как смотрит собака, которой позволили подойти к обеденному столу. Наконец я не выдержал, сходил на кухню, принёс оттуда тарелку с парой кусков хлеба и протянул ему. Давай-ка, братешка, делись. Тебе одному 3 фунта мяса нипочём не съесть. Да здесь не больше двух. Ладно, заливать-то. Перекладывай мне на тарелку. В конце концов, он находился в гостях, поэтому был вынужден уступить. Когда немного погодя, лон ушёл, на тарелке лежала лишь одинокая косточка. Уровень жидкости в бутылке со скотчем опустился ещё на 3 дюйма. Фирменные бланки и конверты перекочевали в ящик моего стола, и все договорённости были достигнуты. Оставалось только дождаться, что скажет руководство газет. Поскольку на носу были выходные, решение могло задержаться, но Лон считал, что у нас отличные шансы добиться одобрения к субботе и неплохие к воскресенью. По его мнению, серьёзным препятствием служил тот факт, что Вульф не гарантировал серию публикаций. Он твёрдо обещал дать две статьи и говорил, что вероятно будет третья, но дальше этого не пошёл. Лон пытался выудить у него согласие минимум на шесть статей, но безуспешно. Снова оставшись наедине с Вульфом, я выразительно посмотрел на него. "Перестань таращиться", буркнул он. Простите великодушно, я тут занялся кое-какими подсчетами. Две статейки по две тысячи слов каждая, итого четыре тысячи слов. Пятнадцать тысяч долларов выходит по три семьдесят пять за слово. Причем он даже не сам их писал, если вы подались в литературные негры. Пора спать. Да, сэр. Когда напишем вторую статью, что дальше? Ничего. Будем сидеть и ждать. Проклятье, если это не сработает. Он пожелал мне доброй ночи и направился к лифту.